Глава тридцать третья Эшли Харпер проживала в крохотном викторианском домике с террасой рядом с железной дорогой в бывшем рабочем квартале Хова, нынче становившемся все более популярным и дорогим анклавом для преуспевающих холостяков и молодежи, которая еще только начала делать карьеру. Статус района подтверждался дорогими автомобилями, припаркованными на улице и возле элегантных входных дверей. Грейс и Брэнсон выбирались из машины, прошли мимо Volkswagen Golf GTI и кабриолета Renault, а затем позвонили в дверь с номером 119, перед которой стояла серебристая Audi TT. Через пару секунд им открыла очень красивая девушка, лет 25. Она приветствовала Брэнсона грустной улыбкой. «Здравствуйте, Эшли!» — произнес тот «Это мой коллега, детектив-суперинтендант Грейс. Мы можем поговорить?» «Конечно, входите. Есть какие-нибудь новости?» Она бросила внимательный взгляд на Роя. А того буквально на пороге поразил контраст между наружностью дома и его интерьером. Они оказались в сущем оазисе холодного минимализма. Белый ковролин, белая мебель, серые металлические жалюзи. На стене в рамке большая репродукция картины с четырьмя пижонами в стильных костюмах. Рой узнал в ней работу Джека «Витриану» пляшущие цветные точки индикаторов на весной аудиосистемы. Стрелки безликих настенных часов показывали 20 минут седьмого. Эшли предложила гостям напитки. Брэнсон получил минералку в стильном стакане, а Грейс, расположившийся рядом с ним на длинном диване, черный кофе в изящной белой чашке. «У нас появились показания свидетелей, видевших вашего жениха во вторник вечером в трех различных пабах в районе Эшдаунского леса», сообщил хозяйке Гленн. Все они подтвердили, что он был с четырьмя товарищами, хорошо вам известными. Однако нам ничего не удалось выяснить об их планах, кроме того, что участники мальчишника собрались напиться. «Вообще-то Майкл не злоупотребляет алкоголем», — подавленно отозвалась Эшли, держа в ладонях большой бокал красного вина. «Расскажите мне о нем», — попросил Рой, не сводя с нее пристального взгляда. «Что именно?» «Да что угодно. Как вы с ним познакомились?» Девушка улыбнулась и сразу заметно расслабилась. «Я пришла на собеседование в его фирму, то есть в компанию Майкла и его делового партнера». «Марка Уоррена», — уточнил Грейс. «Мимолетное колебание, едва уловимое». И все же Рой обратил внимание на ее реакцию. «Да». «А где вы работали до этого?» «В одной фирме по торговле недвижимостью в Торонто, в Канаде. Я вернулась в Англию незадолго до того, как устроилась на работу». «Вернулись?» «Ну да. Сама я родом из Англии. Мои корни здесь», — снова улыбнулась Эшли. «Что за фирма в Торонто?» «Вы знаете Торонто?» — слегка удивилась она. «Лет десять назад я провел там неделю. Работал в криминалистической лаборатории канадской конной полиции». «Понятно. То была всего лишь маленькая фирма по торговле недвижимостью, дочернее подразделение Bay Group». Грейс кивнул. «Ясно. Значит, Майкл Харрисон и Марк ворен вас наняли?» «Ага. В ноябре прошлого года. Так. И что дальше?» «Место было, конечно же, просто великолепное. Приличная зарплата. Мне хотелось побольше узнать о сделках с недвижимостью. И владельцы компании показались мне славными ребятами. Я...» «Э-э...» Тут Эшли покраснела... Я, признаться, сразу запала на Майкла, нашла его очень привлекательным, но была уверена, что он женат или у него есть подруга. «Простите, что лезу в вашу личную жизнь», — продолжил Рой. «Но когда вы с Майклом начали встречаться?» Чуть помявшись, она ответила. «Очень быстро, месяца через два. Но приходилось держать наши отношения в секрете, потому что Майкл беспокоился, как на это отреагирует Марк. Он думал, что для его компаньона будет ударом, если он...» «Ну, понимаете, неровно ко мне дышит». Грейс снова кивнул. «И когда же Марк узнал?» Тут девушка и вовсе залилась краской. Однажды он совершенно неожиданно объявился в офисе. Рой улыбнулся. Он сочувствовал Эшли. Было очевидно, что присущая ей беззащитность не могла не трогать мужчин. Именно это произошло с ним самим, хотя Грейс и знал-то девушку всего несколько минут. «И что потом?» «Ну, сначала было немного неловко. Я даже сказала Майклу, что мне, наверное, следует уволиться, но он убедил меня остаться». А как отреагировал Марк? Глаза Эшли на мгновение метнулись в сторону, и от Грейса не укрылась тень, пробежавшая по ее лицу. «Узнав, что мы с Майклом вместе, он воспринял это нормально. И на деловых отношениях это никак не отразилось?» «Нет». Не сводя с собеседницы пристального взгляда, Рой продолжил. «Вам было известно об их офшорном бизнесе на Каймановых островах?» Эшли покосилась на Брэнсона, затем снова посмотрела в глаза Грейсу. «Нет, я... я ничего не знаю об этом». Майкл вообще когда-нибудь обсуждал с вами способы минимизации налогов для себя и мистера Уоррена. Ее лицо вспыхнуло гневом, да так внезапно и неистово, что Роя аж отрыб взяла. «В чем дело, вы из полиции или из налогового управления?» если вы хотите чтобы мы отыскали вашего жениха то должны помочь нам узнать его получше расскажите нам все даже если это кажется вам неуместным я всего лишь хочу чтобы вы нашли майкла живым ради бога скажите а жених не делился с вами подробностями предстоящего мальчишника сменил тему рой вспомнив как это в свое время было у него самого Он детально расписал Сэнди намеченный маршрут, и она пришла к нему на выручку уже ранним утром, когда его бросили на одной из глухих брайтонских улочек совершенно голым, не считая пары носков, привязав к почтовому ящику. Эшли покачала головой. «Знаю только, что они собирались прошвырнуться по барам и выпить. Вот и все, что он мне рассказал. Как вы собираетесь поступить, если Майкл не объявится ко времени назначенной на завтра церемонии?» — вмешался вдруг Брэнсон. Слезы градом покатились у девушки по щекам. Она поспешно вышла из комнаты и вернулась с вышитым носовым платком, которым промокнула глаза. Затем, то и дело всхлипывая, ответила. «Не знаю. Я вправду не знаю. Пожалуйста, отыщите Майкла. Я так люблю его, что просто не вынесу этого». Грейс дождался, когда Эшли успокоится и снова, пристально глядя ей в глаза, задал очередной вопрос. Вы работали секретаршей у них обоих, да к тому же Марк ворен был шафером. Он часом не поделился с вами их замыслами. «Да просто мальчишник по пабам. У меня тоже была вечеринка, девишник, вот и все». «Вам же известно, что Майкл — большой любитель розыгрышей и приколов», — продолжал Рой. «У Майкла великолепное чувство юмора, и за это я тоже его люблю». «А про гроб вы не в курсе?» она резко выпрямилась, едва не расплескав вино. «Про гроб? Что вы имеете в виду?» «Один из парней», мягко проговорил Брэнсон, «Роберт Хулиган. Вы знали его?» «Да, видела несколько раз. Типичный неудачник». «Ах, вот как!» «Ну, это Майкл так сказал. Робба вроде как держался их компанией, но по-настоящему ее частью не был». «И тем не менее, его все-таки позвали на мальчишник», — напомнил ей Брэнсон. «Майкл очень не любит обижать людей и наверняка решил, что Робба лучше все-таки пригласить. Думаю, потому что остальных он назначил распорядителями на свадьбе, а его нет». Грейс сделал глоток кофе. «А вы с Майклом случайно не ссорились? Ничего такого, что могло бы навести на мысль, что он струхнул перед бракосочетанием?» «Боже мой, нет! Категорически нет! Я...» «Он...» «Где вы собираетесь проводить медовый месяц?» Рой быстро переключился на другую тему. «На Мальдивах. Майкл забронировал просто сказочное место. Он любит море, лодки, плавание с аквалангом. Там настоящий рай. Мы выслали на его поиски вертолет, привлекли сотню констеблей и волонтеров. И если Майкл Харрисон не объявится к сегодняшней ночи, начнем прочесывание местности, где его видели в последний раз». «Однако мне очень не хочется задействовать массу ресурсов для того только, чтобы в итоге обнаружить его загорающим на Каймановых островах за счет британских налогоплательщиков. Вы меня понимаете?» Эшли кивнула и с горечью отозвалась. «Да уж, объяснение исчерпывающее. Все дело в деньгах, а вовсе не в том, чтобы найти Майкла». «Вы ошибаетесь», — как можно мягче возразил Грейс. «Дело не в деньгах. Я готов санкционировать любые траты на его поиски». «Тогда, пожалуйста, начните искать Майкла немедленно», — сутулившись, Эшли горестно уставилась на бокал вина. «Я узнала вас по статье в Аргусе, а вчера еще и в Daily Mail писали. Они пытались поднять вас на смех за то, что вы обратились к медиуму, верно?» «Да». «А вот я верю в подобные вещи. Вы не знаете какого-нибудь толкового специалиста? Ну, в смысле, нет ли среди ваших контактов...» «Каких-нибудь медиумов, экстрасенсов, которые умеют находить пропавших людей?» Рой бросил взгляд на Глена, затем снова посмотрел на Эшли. «Да, я знаю таких». «Вы не могли бы связаться с кем-нибудь из них? Или порекомендуйте, к кому обратиться?» Грейс ненадолго задумался. «У вас есть какая-нибудь вещь Майкла?» Он чуть ли не физически ощущал на себе сверлящий взгляд Брэнсона. «Например...» да любая подойдет аксессуар или одежда может украшение такой предмет с которым он контактировал ага сейчас поищу дадите мне пару минут да ради бога